— спросила черноволосая галочка. — Да, я на воздушном шаре, — важно ответил Незнайка, поглядывая на стол. — Должно быть страшно на воздушном шаре летать, — сказала толстенькая кубышка. — Ужас, до да чего страшно? То, э, то есть, э, нет, не чуточки, — спохватился Незнайка. — Какой вы храбрый! Я бы ни за что не полетела на воздушном шаре, — сказал елочка. — А откуда вы прилетели? — спросила Маргаритка. — Из Теточного города. — А где этот город? — Там, Там — неопределенно махнул Незнайка рукой. — На Огурцовой реке. — Ни разу не слыхала про такую реку, — сказала Галочка. — Должно быть далеко. — Очень далеко, — подтвердил Незнайка. — Ну, садитесь за стол, а то чай остынет, — пригласила гостей к столу Синеглазка. Незнайка не заставил себя долго упрашивать. Он мигом уселся за стол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 «Честное слово, я. Вот не сойдите с места!» Поклялся Незнайка и чуть не поперхнулся пирогом. «Вот интересно. Расскажите, пожалуйста, об этом», — попросила Кубышка. «Ну, что тут рассказывать?» — развел Незнайка руками. «Меня давно просили наши малыши что-нибудь придумать. Придумай что-нибудь, братец, да придумай». Я говорю, «Мне братцы уже надоело придумывать. Сами придумывайте». Они говорят, «Где нам? Мы ведь глупеньки, а ты умный. Что тебе стоит? Придумай». «Ну ладно, говорю, что с вами делать, придумаю». И стал думать. Незнайка задумчивым видом стал жевать пирог. Малышки с нетерпением поглядывали на него. Наконец Белочка решилась нарушить затянувшееся молчание и, увидев, что Незнайка потянулся за новым пирогом, сказала. «Вы остановились на том, что стали думать?» «Да», — воскликнул, словно очнувшись Незнайка, и стукнул пирогом по столу. «Думал я три дня и три ночи. И что б вы думали?» — Придумал таки? Вот, горю братцы, будет вам шар. И делали шар. Про меня даже поэт Цветик. Есть у нас такой поэт. Стихи сочинил. Наш Незнайка шар придумал... или нет? Придумал шар Незнайка наш... или нет? Наш шар придумал Незнайка... нет, забыл. Про меня, знаете, много стихов сочиняют, не помнишь их все. Незнайка снова принялся за пирог. — Как же вы сделали шар? — спросила Синеглазка. О, это была большая работа. Все наши малыши работали дни и ночи. То резиновый мажет, кто насос качает, а я только хожу да посвистываю. Ну, то есть не посвистываю, а каждому указываю, что нужно делать. Без меня никто ничего не понимает. Всего объясни, да покажи. Дело очень ответственное, потому что шар каждую минуту может лопнуть. Есть у меня два помощника. Винтик и шпонтик. Мастера на все руки. Все могут сделать, а голова слабо работает. Им все надо разъяснять да показывать. Вот я и разъяснил им, как сделать котел. И пошла работа. Котел кипит, вода буль-буль, пар свищет. Ужас, что делается?» Малышки, сдая в дыхании, слушали Незнайку. «А дальше? Что же дальше?» Заговорили все, как только Незнайка остановился. «Наконец наступил день отлета», — продолжал он. «Коротышек собралось! Тысяча! Одни говорят, что шар полетит, другие, что не полетит. Началась драка. Те, которые говорят, что полетит, колотят тех, которые говорят, что не полетит. А те, которые говорят, что не полетит, колотят тех, что полетит, или нет. Кажется, наоборот, те, которые полетит тех, что не полетит, или нет? Наоборот. Слом, не разберешь, кто кого колотит. Все друг друга колотят. Ну хорошо, сказал Синеглазка. Вы не про драку, а про воздушный шар рассказываете. Ладно, согласился Незнайка. Они, значит, подрались. А мы залезли в корзину. Я сказала речь. Дескать, летим, братцы, прощайте. И полетели вверх. Прилетели наверх, смотрим, а земля? Внизу, вот не больше этого пирога. Не может быть, ахнули малышки. Вот не сойти с места, если вру. Да не перебивайте, с досадой сказала Синеглазка. Не мешайте ему, не станет он врать. Правда, не мешайте мне врать. Э, то есть, э, фу, не мешайте говорить правду. — сказал Незнайка. — Рассказывайте, рассказывайте, — закричали все хором. — Так вот, — продолжал Незнайка, — летим, значит, выше. Вдруг, бом! Не летим выше. Смотрим, на облако наскочили. — Что делать? Взяли топор, прорубили в облаке дырку. Опять вверх полетели. Смотрим, вверх ногами летим, небо внизу, а земля вверху. — Почему же это? — удивились малышки. «Закон природы», — объяснил Незнайка. «Выше облаков всегда вверх ногами летают. Прилетели на самый верх, а там мороз тысяча градусов и одна десятая. Все замерзли, Шарастыл остыла, стал падать». А я был хитрый и заранее велел положить в корзину мешки с песком. Стали мы мешки бросать. Бросали, бросали. Не стало больше мешков. «Что делать?» «А у нас был малыш по имени Незнайка, трусишка такой». Он увидел, что шар падает, и давай плакать. А потом, как сиганет не с парашютом, и пошел домой. Шар стал легче, опять вверх полетел. Потом опять, как полетит вниз. Да как, хватит о землю, да как подскочит, да снова как хватит. Я вывалился из корзины, трак головой о землю. Влекшись, Незнайка стукнул кулаком по столу и попал по пирогу. Из пирога так и брызнула во все стороны начинка. Малышки вздрогнули, и от испуга чуть не попадали со стульев. Что же дальше? спросили они, придя в себя. А дальше не помню. Наступило молчание. Малышки с изумлением смотрели на незнако. В их глазах он был настоящим героем. Наконец неглазко сказала: Мы нас очень напугали своим твоим воздушным шаром. Мы вчера вечером пили чай на балконе, вдруг смотрим, летит круглый громадный шар, прилетает к нашему дому, натыкается на забор, и вдруг бабах! Шар лопнул. А когда мы подбежали, то увидели только корзину из березовой коры. Вы лежали как мертвый, вставила Заинька. Вот ужас. Один ботинок был у вас на ноге, другой повис на заборе, а шляпа на дереве, добавила Белочка. У куртки оторвался рукав, и мы нашли его только сегодня утром, сказал стрекоза. Пришлось нам в спешном порядке пришивать этот рукав обратно к куртке. Почему же я очутился в этом доме? спросил Незнайка. Мы вас. «Перенесли к себе. Нельзя же было оставить вас во дворе на ночь», — ответила Синеглазка. «Если вы были совсем-совсем почти мертвы», — снова вставила Заинка. «Но Медуница сказала, что вы можете еще ожить, потому что у вас крепкий этот э, организм». «Да, у меня организм крепкий, а голова еще крепче», — хвастливо сказал Незнайка. «У другого на моем месте обязательно был бы мозготрясение». — Вы, наверное, хотели сказать сотрясение мозга? — заметила Сенеглазка. — Вот-вот, сотрясение мозга. — поправился Незнайка. — Но вы говорили, что летели на воздушном шаре не один? — спросила Сенеглазка. — Конечно, не один, нас было шестнадцать. Правда, этот трусишка Знайка выпрыгнул с парашютом, так что осталось пятнадцать. — Где же все остальные? — просила Галочка. — Не знаю, — пожал плечами Незнайка. — А в корзине кроме меня никого не было? «Мы нашли в корзине только краски для рисования и походную аптечку». «Это тюбик краски, аптечка Пелёлькина, сказал Незнайка. В это время открылась дверь, и в комнату вбежала Снежинка. «Слышали новость?» — закричала она. «Новая новость! Еще один воздушный шар прилетел и разбился. На нем прилетело четырнадцать малышей. Они упали вчера вечером за городом. и только сегодня утром на рассвете нашли. Наши малышки помогли им добраться до больницы». «Значит, они разбились?» — ахнула Белочка.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 Тебе очень идет, что это новая мода на лбу кружочки носить. И, пожалуй, сделай себе такой же». «Нет», — ответила синеглазка. «Это у меня пластырь. Я нечаянно ударилась лбом о дверь». «Ах, вот что!» — разочарованно протянула снежинка. Подбежав к зеркалу, она принялась надевать шляпу. Комната мигом опустела. Все разбежались рассказывать новость соседям.